Навык четыре. Думайте в духе «выиграл-выиграл». Укрепление доверия в отношениях. Джейн. Навык четыре. Думайте в духе «выиграл-выиграл». Джон. Навык четыре – это способность думать в духе обоюдного выигрыша. Не «я выиграл, ты проиграл», а «мы оба выиграли». В чем же суть такого взаимовыгодного мышления? Когда пары думают в духе обоюдного выигрыша, они этим как бы говорят, я хочу лучшего и для тебя, и для себя. Помните, что проигрыш любого участника союза – проигрыш отношений в целом. Джейн. Навык 4 связан с устройством отношений, речь о своего рода банковском счете, только эмоциональном. Каждый день средства либо приходят туда, и вкладываете их вы, либо списываются. Посмотрим на движение эмоциональных средств на счету Шерри и Лихуана, которые вместе уже 15 лет. Суббота, 8.00. Шерри зовет. Доброе утро, дорогой, я приготовила твой любимый омлет с сыром. 8.15. Лихуан, я постирала твои носки и футболки, лежат на кровати. 8.25. Снова звонил твой брат-тунеядец. Наверное, снова хочет развести нас на деньги. Зачем ты только ему это позволяешь? 9.00. Сегодня в полдень у Кейли футбольный матч. Было бы здорово, если бы ты для разнообразия пришел, если, конечно, не очень занят футболом по телевизору. И вот день уже близится к концу. 17.30. Спасибо, что помыл мою машину. Какой приятный сюрприз, Лихуан. 17.35. Мне звонила мама? Ну, спасибо тебе большое, что не сказал. 18.00. Предлагаешь семейный ужин в ресторане? Ты хороший отец. 21.30. Выключи свой чертов матч, Лихуан. Ничего не видишь, кроме футбола. 22.00. Опять ты весь пол банками и тарелками заставил? Какой же ты неряха. Я что, прислуга? Пока ни на Ару не дойдет? Чтобы вы на месте Лихуана подумали к концу дня о своих отношениях. То густо, то пусто. Расходов едва ли не больше, чем доходов? Эмоциональный счет – зеркало качества отношений. А теперь задумайтесь о вашем партнерстве. Вы регулярно вкладываете эмоциональное средство насчет мужа или жены, партнера, или только снимаете их оттуда? Добавляют ли ваши слова и действия доверия в ваши отношения или отбирают его? Помните, чтобы партнерство было стабильным, На каждое снятие эмоциональных средств должно приходиться не менее пяти вкладов. Иногда мы, думая, что вкладываем эмоциональное средство и что партнер воспринимает это так же, невольно опустошаем его счет. Взглянем на Джулию и Элла. Они женаты уже три года, у них маленький ребенок. Эл недавно демобилизовался из Ирака, Джулия почувствовала, что им пора куда-нибудь съездить вдвоем и запланировала трехдневный тур в Калифорнию с хорошей гостиницей. Ребенка оставили у бабушки. Через две недели после возвращения домой Джулия случайно услышала, как Эл говорит по телефону с братом. «Помнишь, мы ездили в Калифорнию? Мы здорово отдохнули вместе, но как же я ждал того, чтобы вернуться наконец домой?» Когда Эл повесил трубку, Джулия недовольно спросила. «Значит, с нетерпением ждал, пока вернемся?» Она чуть не плакала. «Как тебе такое только в голову пришло?» И извини, Джулия, но послушай, как выглядела эта поездка для меня. В первое же утро ты говоришь, «Эл, это тур в твою честь. Чем ты хочешь заняться?» Я говорю, «Давай поплаваем и прогуляемся по пляжу». А ты мне, «Ой, нет, не люблю солнце, это вредно для кожи. Пойдем по магазинам». Ладно, вздыхаю я. Потом ты спрашиваешь, «Где ты хочешь сегодня поужинать, Эл?» Я весь день таскался по магазинам, вот и говорю, «Как насчет хорошего ужина в мексиканском ресторане?» — А ты нет, — нет-нет, хочу суп и салат-бар. — Ну, хорошо. — Воскресенье утром. — А сегодня чем бы заняться, Эл? — Я — поиграть в гольф на девяти лунках. — Ты — ой, нет, наверное, лучше на бейсбольный матч. — Ну, хорошо, милая. Ты каждый день спрашивала меня, что я хочу делать, а потом мы делали то, что хотела ты. — Мне хорошо с тобой, но... — Почему же ты мне не сказал, — расплакалась Джулия? — Потому что это ты планировала а я тебя люблю и хотел сделать тебе приятное. «Как такое могло случиться?» — спрашивала себя Джулия. «Что пошло не так?» Я думала, это идеальная поездка. Джулия считала этот тур отличным вкладом на эмоциональный счет Элла, но вместо этого сняла с него средства. Почему так бывает? Кому решать, что пополняет его эмоциональный счет? Вкладчику или получателю? Конечно, получателю. Джулия планировала для Элла этот тур, предполагая, что он любит то же, что и она, салаты и покупки. Так что узнайте, что ваш партнер считает вкладом, и расскажите, что им считаете вы. Джон, большинство пар довольно хорошо представляют, как вложить эмоциональные средства на счет партнера, но иногда могут путать доходы с расходами. Изъясняйтесь так, чтобы вы оба могли легко добраться до сути. Иногда достаточно просто сказать «Дорогая, а что бы тебе понравилось?» А теперь я скажу, что нравится мне. Для этого требуется потратить немного времени и внимательно слушать, пока не поймете. Что такое вклад и снятие эмоциональных средств? Вклады на эмоциональный счет порождают и восстанавливают доверие, снятие же средств разрушает его. Вот несколько примеров. Вклад. Быть вежливым, быть честным, просить прощения, не говорить ни о ком плохо за глаза, обещать и держать слово, хранить секреты, прощать, служить примером своих ценностей. Снятие. Быть грубым, лгать, извиняться неискренне, сплетничать, не выполнять обещаний, нарушать доверие, таить обиду и мстить. Говорить одно, делать другое. Опишите недавний случай, когда ваш партнер вложил средства на ваш эмоциональный счет. Что это был за вклад? Как вы себя почувствовали? Запишите это. Когда вы закончите этот список, поделитесь им с партнером и попросите его или ее поделиться с вами своим. Упражнение «Создание эмоционального банковского счета с партнером». Перечислите свои будущие вклады, а затем снятия, без которых вы обойдетесь. Джейн, у Карлотты и Вильяма тоже есть кое-какие трудности. Давайте посмотрим, как действуют эти супруги по схеме «выиграл-выиграл» или по схеме «выиграл-проиграл». Вильяма и Карлотта вместе уже 22 года. Детей у них нет, живут они в большом городе. Однажды Карлотта сказала мужу. Не вздумай больше приглашать меня на вечеринки вашей фирмы. Мне не нравятся ваши партнеры. С их женами у меня нет ничего общего, а семейные и того хуже. Вильям ответил, Карлотта, для меня это очень важно. Нет, с меня хватит. Вильям понял, что жена говорит серьезно. Два часа спустя он предложил. Слушай, Карлотта, давай зимой мы купим скипасы и несколько раз покатаемся с гор на выходных. — Вильям, поезжай с братом. Ты же знаешь, я ненавижу холод и больше не хочу кататься на лыжах. Через какое-то время жена сказала. — Слушай, Вил, у меня абонемент на симфонический оркестр, а Анна со мной ходить не может. Давай с тобой. Четыре концерта по одному в месяц. — Нет, — ответил Вильям, — если уж тратить такие деньги, я лучше на баскетбол пойду. Иди с кем-нибудь еще. Эти супруги действуют по принципу «выиграл-проиграл». Учитывайте и чужой, и свой выигрыш. Высокоэффективные браки выстроены в парадигме изобилия. В них выигрывает каждый участник. Чтобы отношения были здоровыми, надо мыслить в духе обоюдного выигрыша, для которого равно требуется смелость и чуткость. Как вы думаете, что происходит с отношениями, когда вы мыслите в духе «выиграл-выиграл»? Меняется вся их культура. Вместо того, чтобы думать, что лучше для меня, вы думаете, что же лучше для нас. Если партнер считает поражением то, что для вас победа, отношения в целом от этого проигрывают, а значит, проигрываете и вы. Мыслить можно и так. «Хочу, чтобы мой партнер во всем выигрывал. Жить надо там, где удобно ему. Заниматься тем, что ему нравится. Но это тоже не здорово. выигрышая должны быть оба. Куда здоровее мыслить так». Я тоже хочу быть в выигрыше. Схема «выиграл», «проиграл» не для меня. Поэтому мы должны слушать друг друга, делиться, договариваться, а это требует времени, терпения и практики. Но игра стоит свеч. Это может спасти ваши отношения. Я не могу знать, куда тебе приятно ехать в отпуск, на какие матчи хочется ходить, на что тратить деньги и ты не узнаешь этого обо мне, если мы не поговорим и не выслушаем друг друга с твердым намерением понять. Джон, когда я стремлюсь, чтобы ты выиграла в чем-либо, я как бы говорю, я тебя люблю, ты имеешь значение. Когда ты стремишься узнать, что выигрышно для меня, ты отвечаешь, ты мне не безразличен, и я хочу, чтобы ты был счастлив. Вот что значит стремиться в браке к обоюдному выигрышу. Беспроигрышное мышление поддерживает преимущество равноправного партнерства в браке, отношений, в которых ни один из партнеров не доминирует над другим. Практикум навыка 4. Давайте испытаем навык 4 на деле. Гарантируем, что думая по схеме «выиграл-выиграл», а не «выиграл-проиграл», «проиграл-выиграл» или даже просто «выиграл», вы будете принимать лучшие решения, которые принесут больше счастья, как вам, так и вашим домашним мышление выиграл выиграл ситуация выиграл выиграл возникает когда все ее участники определяют ее как выигрышную для себя и других выигрыши можно записывать в таблице из двух колонок руководствоваться мы будем цитатой если ситуация не выигрышна для обоих то в конце концов оба проиграют вот почему концепция отношений выиграл выиграл Единственный способ выиграть на самом деле. Стивен Кови. Подумайте о какой-нибудь ситуации, в которой вы не получаете желаемых результатов. Определите, что было бы для вас выигрышным. Спросите о том же партнера. Опишите ситуацию. Что будет выигрышем для вас? Что будет выигрышем для партнера? Мы то и дело хотим поспешно исправить все добрыми советами, не удосужившись даже понять, как следует, в чем проблема. Это все равно, что силой надевать на кого-то свои очки, чтобы он лучше видел. Стивен Кови.